Глава 14 Вернувшись к себе, Теннисон увидел Джилл, сидевшую в кресле у камина. Теннисон кинулся к ней. й д ж и л ты здесь? Как хорошо. Я уже волновался за тебя. Хотел разыскивать». «Губерт готовит обед», — сообщила она. «Я сказал ему, что, наверное, останусь обедать. У тебя все в порядке?» Он наклонился, поцеловал ее и уселся рядом. «У меня все прекрасно. А у тебя как дела?» Она поморщилась. «Не очень. Они не хотят, чтобы я писала о них. Вместо этого мне предлагают работу». «Ты согласилась?» «Нет, не уверена, что соглашусь. Я слышала, ты решил остаться, это правда?» «На время, по крайней мере, чтобы пересидеть, переждать совсем неплохое пристанище». Она указала на одинокую розу, стоявшую в вазе на кофейном столике. «Где ты раздобыл эту прелесть?» «Садовник подарил. Сегодня утром я тут сад нашел. Мне бы хотелось тебе его показать». «Они предложили мне комнаты», сообщила Джил. «Сегодня утром я переехала». Через четыре двери от тебя. Робот, который помогал мне перебираться, сказал мне, что ты здесь. У тебя найдется что-нибудь выпить? Наверное, найдется. Только давай сначала я тебе сад покажу. Давай. Тебе понравится, вот увидишь. Когда они вышли в сад, она спросила. Ну и чем ты так восторгался? Сад как сад. Что случилось? Сад тут н е при чем, ответил Джейсон. Просто мне кажется, что у Губерта ушки на макушке. Только скажи или сделай что-нибудь, и это моментально известно всем и каждому. «Не могу поручиться, что в саду нас не подслушивают, но все-таки тут безопаснее. А поговорить есть о чем». «Это у тебя от гастро осталось», — сказала д ж и л п л а щ и шпага». Он пожал плечами. «Может, ты и права». «И так ты воспользовался шансом остаться здесь. Ну что ж, ничего дурного я в этом не вижу». «Дурного, может быть, ничего и нет», — согласился он. «Но странно. Все очень странно. Тут есть одна женщина, та самая, которую меня позвали лечить. Она утверждает, что нашла рай». «Рай?» «Ну вот именно рай». Понимаешь, у них тут целая программа. Люди мысленно перемещаются в другие места и добывают данные, которые затем вводятся в п а п Хотя, мне кажется, что это делается не только для того, чтобы загружать информацию в Папу. Судя по тому, что мне вчера ночью рассказал Экаер, между Ватиканом и теми, кто занят поисковой программой, существуют какие-то расхождения во взглядах. «Рай», — нахмурила д ж и л т о есть самый настоящий рай, библейский, с золотыми лестницами, трубящими трубами и парящими ангелами». Что-то в этом роде. Но, Джейсон, это невозможно. Наверное, невозможно, но Мэри думает, что нашла его. Экаер в это почти верит. Значит, твой Экаер глуп? Нет, он не глуп, возразил Теннисон. д ж и л скажи, они тебе угрожали? Угрожали? Да, угрожали или нет? Экаер н е довольно прозрачно намекнул, что мне могут не позволить покинуть планету. Нет, мне никто ничего такого не говорил. Я говорила с кардиналом, представляешь? Лиловая мантия, а л а митра. Одна свечка на весь кабинет очень т о р ж е с т в е н н о Погоди-ка, постой. Так ты поэтому остаешься? Потому что они пригрозили, что не дадут тебе улететь? Нет, не совсем так. Они могли бы отпустить нас, но угроза остается. Этим местом правит Ватикан, а как Ватикан скажет, так и будет. Это слова Экайра. Но я остаюсь, потому что так качу, пока. Пока мне лететь некуда. Кроме всего прочего, здесь очень неплохо. И потом, должен честно признаться, я сильно заинтригован. Но я тоже, кивнул Аджил. Кардинал и слышать не хотел, чтобы я написала о них книгу или статью. Он ни слова не сказал о том, что они не позволят мне улететь. Честно говоря, я рассчитывала только на то, что он меня просто вышвырнет. А он мне работу предложил. Стальной коготь в бархатной перчатке. Вроде того. Вообще-то довольно-таки симпатичный робот. Ох, чуть не сказала симпатичный старичок. Довольно милый, но упрямый. Я пыталась поспорить с ним, но без толку. Ну а работа? Они хотят, чтобы я написал а для них историю Ватикана, н е много н е мало. Кардинал божится, что у них тут некому этим заняться. Утверждает, что робота такому обучить невозможно. Ты только представь, у них есть полное описание всего, что тут происходило с того самого момента, как сюда прибыл первый корабль. Все лежит и ждет обработки. Но я, конечно, сказала нет. Ну, то есть, если припомнить, я не отказалась наотрез. Да вроде бы я сказала, что я должна подумать. Но, наверное, у него все-таки создалось впечатление, что я сказала нет. Ну а на самом-то деле? Джейсон, честно, я не знаю. Подумай только, вся их история лежит, дожидается, когда кто-то ее изучит и напишет. Все эти годы она была здесь, и никто к ней пальцем не притронулся. Ну что в этом хорошего, если ты все равно не сможешь ничего отсюда вывести? Вот именно. Бессмысленно. Джейсон не п о х о ж на мошенника? Ну, да, пожалуй, п о х о ж е Я не смогу жить дальше, если не добьюсь своего. Джилл, тут что-то не так. Сначала они не разрешают тебе писать о них, а потом преподносят всю свою историю на блюдечке с голубой каемочкой. Либо они действительно хотят, чтобы история была написана, либо при любых обстоятельствах уверены, что им удастся не выпустить тебя отсюда. «Если так, — заявила Джилл, — они много на себя берут. Не слишком ли они в себе уверены?» «Не слишком. Ровно настолько, насколько надо. Так мне и Экайр ночью сказал. Абсолютно уверены». «Джейсон, мы, наверное, пара идиотов. Занесло нас сюда, это надо же. Конечно, если Ватикан так волнует у т е ч к а информации, Единственный способ убедиться, что информация не уйдет за пределы планеты – не дать никому отсюда выбраться. А паломники? Паломники прилетают и улетают. Кардинал мне это более или менее объяснил. Паломники, п о х о ж и не в счет. Они с разных планет, приверженцы тайных культов, мало к и м уважаемые. Их россказни никто всерьез не принимает, даже соотечественники. Религиозный дурман, одним словом. А Ватикану есть что прятать, задумчиво проговорил Теннисон. Паломники, к примеру, наверняка ничего не знают о поисковой программе Экайра. А программа, пожалуй, будет поважнее самого Ватикана. Исследователи тянут знания из галактики, из всей Вселенной, это всюду, из пространства и времени. А может быть, у них и дальше руки доходят, за пределы пространства и времени. Если, конечно, такие места есть. Если есть хоть одно такое место. Может быть, рай как раз такое место? Если вообще рай можно назвать местом. Главное. Покачав головой, задумчиво проговорил Теннисон, что больше нигде ничего подобного нет. В рамках поисковой программы накоплены целые мили файлов с информацией, собранной за многие столетия. Все это здесь. Что они собираются со всем этим делать? «Но, может быть, действительно с к а р м л и в а е т папе?» «К а к о м у папе? Вот вопрос», – пожал плечами Теннисон. «Надо еще понять, что за папа такой». «Нет, думаю, не вся информация уходит туда. ЭКР а мне так и сказал, что не вся. И еще он мне кое-что сказал». Сейчас постараюсь вспомнить поточнее. Ну, будто постепенно Ватикан стал своеобразным прикрытием для выполнения поисковой программы. Да, вроде бы вот так он и сказал. И еще попросил, чтобы я об этом никому из Ватикана не проболтался. Дал понять, что кое-кто из с т о р о ж и л о в здешних может быть недоволен. Да, Ватикана свои заботы, проговорила Джилл. Кардинал мне тоже кое-что рассказал. Выглядело так, будто он не жаловался, хотя это вряд ли. Но он и, похоже, еще некоторые кардиналы, уверены, что у них кто-то потихоньку ворует информацию. Мелкое воровство, именно так он сказал. А больше всего его беспокоит, что они даже не догадываются, кто или что этим занимается.